письмо 263 Александру Воробьёву 1910 год марта 18-19 Ясная Поляна Если бы жена ваша была согласна, и вы надеялись бы обзавестись всем нужным для хозяйства, то деревенская жизнь на земле самая лучшая. Но то, чтобы быть в любви и согласии с женой, дороже всего. И потому, если бы для того, чтобы уйти на землю, надо расстроиться с женой, то лучше оставаться в городе и дожидаться перемен, когда можно будет переменить жизнь, никого не огорчая. Примечание. Боробьев в письме от 16 марта «Смотри ГМТ» Просил совета, как ему поступить, если ему жить в Москве неохота, охота заняться крестьянством и обрабатывать землю, но жена, которая с детьми живет в деревне, боится, что тогда будет трудно. Конец примечания».